520 гуру. Человеку может казаться, что устремлен он к самым высоким явлениям, в то время как в действительности все его существо хочет самых обычных и, может быть, совсем невысоких. Внутренняя высота сознания раскрывается именно на природе подобных желаний. Их надо знать и безошибочно разбираться в их характере. Знать себя надо, чтобы не умиляться собственной хорошестью но сурово отдавать себе отчет в достоинствах своих и недостатках. Тогда не будет сюрпризов в том окружении, в котором придется оказаться сбросивший тело. Себя надо знать нелицеприятно, весь снисхождение и умиление воображаемыми качествами духа. Многие умиляются и тем готовят для себя неприятные неожиданности».